Глава первая. Когда с затемненного экрана хлынул трехэтажный мат из четырех радостных глоток, Женька выкнула. Елена покачала головой. Еще пять женщин, находившихся в зале, отреагировали по-разному. Одна понимающая усмехнулась. Две покраснели, две другие пожали плечами, как бы говоря. Мужики, что с них взять? Товарищи, прервал слово излияние четверки спец. Все это, конечно, очень интересно и познавательно. Но вас слушают 26 человек, которые собрались встретить вас и поздравить с началом новой жизни. А среди них 7 представительниц прекрасного пола, так что будьте сдержаннее. Вас, конечно, никто не торопит, но все же не забывайте, вас ждут. А через 2 часа мы все вместе будем встречать еще троих человек, которые легли в капсулу чуть позже вас. Маты стихли и через минуту спец попросил мужиков выйти из комнат с капсулами и спуститься в каминный зал. Изображение на экран он давать не стал. Я тоже промолчал. Сейчас увидим их вживую. Я посмотрел по сторонам. Люди сидели, затаив дыхание. Как при обратном отчете спеца. Только ФСБшник Максим был более спокоен, а у Женьки глаза горели азартом и предвкушением чуда. А стол вдруг оказался заставлен бутылками самых разнообразных форм и расцветок. Тарелками с холодными закусками кувшинами с вином и соками. Все же, мля, какой косяк, что раньше не позаботились об этом. Спасибо спецу, не дал опозориться, встретить мужиков не по-русски. Судя по лицам всех присутствующих, они подумали точно так же, как и я. На лестнице послышались громкие возбужденные голоса. Ага, встретились, здороваются, разглядывают друг друга. Я встал, и когда четверо молодых парней вошли в зал, произнес «Привет, мужики, поздравляю». И попробую угадать, кто есть кто. Ага, сейчас! Сергей вдруг подскочил и с грохотом опрокинув кресло, заорал. Юрка! и кинулся обниматься к парню, стоящему с левого края. Ну да, точно, Юрий, он внешность, наверное, не изменял, оставил свою, как и я. Ну вот, все опошлил! улыбаясь, сказал я, протягивая руку парню, стоящему чуть впереди всех. Генерал, если не ошибаюсь, не ошибаешься! Ликующим голосом почти закричал генерал, с размаху печатывая свою ладонь в мою. «А где Вовка Дубровский?» Тут же поинтересовался он. «Скоро увидитесь, через пару часов. А ты кто будешь?» Спросил я следующего. «Это Михалыч. Хотя какой он теперь, Михалыч? Молод еще. Теперь он просто Игорь», ответил мне генерал. «На что, Игорь, ты язык проглотил, сам ответить не можешь?» «Нет, язык на месте», улыбнулся он. «Не обращай внимания, он такой. Из него лишнего слова клещами не вытянешь». Снова заговорил генерал. Я протянул руку оставшемуся парню Андрею. «Ну как самочувствие? Нога не беспокоит?» «Не беспокоит!» – захохотал и он, силой хлопнув меня по плечу. «Ну, мужики, ну вы! Ну здорово!» Я подошел к Юрию. Пришлось оттеснить от него Сергея. «Ну ты, лоб здоровый! Дай человекам поздороваться!» Сергей отодвинулся, и мы с Юркой с чувством пожали друг другу руки. «А теперь, парни, знакомьтесь с остальными. Потом расскажем вам новости. Серега, знакомь людей!» Я посмотрел на сидящих в зале. Блин, у всех женщин в глазах стояли слезы. Даже у Женьки. А у нее-то с чего? За компанию, что ли? Из женской солидарности? Кстати, все мужики выглядели не 20-летними студентами, а постарше. Лет на 25-27. Как и я сам. Хм, интересно, как будут выглядеть наши женщины? Впрочем, скоро узнаю. Сергей сразу приступать к знакомству не стал. Первым делом он начал наполнять стаканы, разливая водку. Остальные наши мужики ему помогали. Кто разливал коньяк, кто вино, кто соки. Наконец, стаканы, бокалы и рюмки были наполнены. Сергей потребовал, чтобы каждый взял то, что ему больше по душе. И сказал, обращаясь к четверке помолодевших товарищей. Но, мужики, за вас. И за всех нас. За успех нашего дела. Все выпили. Я заметил, что директор ФСБ легким кивком разрешил выпить и Максиму, своему кинооператору. Ну да, парень на службе. Да еще в присутствии самого директора конторы. Хрен бы он посмел взять эту рюмку коньяка без его разрешения. «Ну а теперь давайте знакомиться!» Поставив свой стакан, продолжил Сергей. Кстати, Елена даже взглядом не упрекнула его за то, что он жахнул целый стакан водки. «Да, повезло ему с женой», — в который раз подумал я, завидую белой завистью. Пока Сергей знакомил помолодевших мужиков с народом, генерал, вдруг став серьезным, подошел ко мне и шепотом спросил. «Саш, а он что здесь делает?» Искосил глаза на директора ФСБ. «Успокойся!» «Сейчас все узнаешь. А вы что, знакомы?» Тоже шепотом ответил я. «Нет, конечно. Но его портрет я видел». Перезнакомив всех своих, Сергей добрался до Женьки. «Это Евгения, девушка Александра», – представил он ее. Мужики притихли. Только Андрей, не удержавшись, присвистнул, но тут же спохватился и принялся извиняться. «Сашка, ты где такую взял?» – зашептал мне Юрий. «Там еще есть?» «Она же не в твоем вкусе!» Подколол я его точком в бок. «Тебе же нужны сиськи раза в три побольше!» «Ты иди ты!» – ответил он мне, возвращая тычок. Впрочем, долго пускать слюни на Женьку у мужиков не получилось. Сергей представил им следующего из присутствующих. «А это Бродников Василий Александрович», – сказал он, – «директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации». Мужики притихли в недоумении. Генерал тоже молчал, ожидая разъяснений. Сергей представил Максима как сотрудника ФСБ. И слово взял я. «Ребят, пока вас не было, у нас произошло множество событий». Если хотите, кратко расскажем вам о них прямо сейчас. Но лучше через два часа, когда встретим из капсулы профессора и Журова Илью Максимовича, которого вы не знаете. Он раньше работал вторым секретарем одного из райкомов КПСС в Курской области. Третья, вернее третья, это бывшая домработница профессора Татьяна. Пока скажу только, что мы вступили в контакт с президентом нашей страны и, разумеется, с ФСБ, поэтому Василий Александрович сейчас здесь. Ответить мне никто из мужиков не успел. Их окружили, начали теребить, засыпать вопросами, хлопать по плечам. Их буквально вертели во все стороны, как раз бульбы сыновей, вернувшихся домой после бурсы. Мне показалось, что сейчас я услышу. «А поворотись-ка, сынку! Экий ты смешной какой!» Я даже зажмурился и потряс головой от наваждения. Из этой гомонящей толпы вырвался генерал. «Александр, я все еще здесь командир?» «Само собой, кто ж тебя теперь освободит от этой должности?» «Нет уж, теперь не отвертишься!» Будешь плакать, но грызть этот кактус. В таком случае я хочу ознакомиться с новостями прямо сейчас. Пока только основное. Ну, как скажешь. Заодно и со своим надштабом познакомишься. Не надо морщиться. Я тебе его не навязываю, но он лучший. Его, как и тебя, выбрал спец. Потом ознакомишься с его послужным списком и сам поймешь. Но последнее слово по-любому за тобой. Так что не парься. Я, подозвав Ивана, попросил его просветить генерала насчет произошедшего за последнюю неделю. Иван принялся кратко излагать события, как мы решили играть на опережение и собрали всех за три дня, как на первом же собрании решили выйти из подполья, слить инфу о себе в СМИ и пойти на контакт с ФСБ. Рассказал о Шумихе, поднявшейся в мире после появления в интернете и СМИ инфы о нас, о приглашении на базу полковника ФСБ, руководившего нашими поисками, о прошедшей встрече и моем экспромте с американскими АПЛ. Услышав об этом, генерал зыркнул на меня, прошепев что-то вроде Мальчишка! А когда Иван сообщил о контроле за всеми ОМП в мире, генерал не выдержал и командирским голосом приказал. «Подробный доклад обо всем мне на стол. Через час». «Будет тебе доклад. Иван все сделал», – сказал я. «Только ты сначала тот самый стол заведи, на который тебе доклад положи». «Да, товарищ генерал», – подтвердил Иван. «Доклад готов. Может быть предоставлен в любое время. Разрешите продолжить». Генерал, видимо, сам поняв, что переборщил, просто кивнул. А Иван рассказал о встрече с президентом, при которой присутствовал и Василий Александрович. Он показал на директора ФСБ. Закончил рассказом о массовом исходе в капсулы почти всех наших и о вчерашней договоренности с директором ФСБ и разрешении ему и его сотруднику присутствовать при сегодняшнем событии. «Хорошо», – задумчиво произнес генерал, выслушав Ивана. «Но доклад все равно срочно». «Вот, блин, железный Феликс», – подумал я и сказал. «Слушай, Валентин, говорю, пока другие не слышат». Не начинай сходу махать шашкой, а? Ты пойми, у нас все нормально. Есть контакт с правительством России, НАТО и все прочие партнеры возле Параши. Пускай они пока даже и не догадываются об этом, но суть не меняется. У нас защита, про которую тебе Ваня расскажет, а потом сам ее испытаешь на полигоне. У нас есть все. Нам никто и ничто не сможет помешать. Не грузись, расслабься. Сам отдохни, лезьте с профессором, вспомните молодость. Вспомните, что вы когда-то были лиговской шпаной. Перетрахайте за отпуск по сотне баб. Выпейте по цистерне водки. Набейте морде сотни натовских генералов. А потом и начнем. После отпуска закрутишь гайки. Насколько сочтешь нужным. Я буду только приветствовать это. Я обеспечу тебя всем, что попросишь. Выполню любые твои заявки. Или даже не так. Я даю тебе право напрямую работать со спецом. Во всем, что касается нашего дела. Ты сам сможешь отдавать ему приказы на переустройство этой базы. Накопирование любой техники. Любых зданий и сооружений, которые нам понадобятся. Но давай все это потом, а? Дай людям почувствовать и оценить новую молодость. Хорошо? Пусть они встряхнутся. Пусть привыкнут. Пусть отыграются за все свои старческие годы. Ну, договорились? Руку? Я протянул генералу руку. Он помедлил всего секунду. С размаху припечатал к ней свою. Договорились. Но доклад мне на стул. И мы все трое заржали. Кстати, до отпуска еще дожить нужно. Заметил генерал. Он начнется, когда все выйдут из капсул. Так что, день развлекуху и работать. Всем. И всем, кто выйдет завтра и послезавтра, и так далее. И еще. Я думаю, не стоит выкладывать в интернет и давать СМИ записи с нашим новым обликом. И этих «феликсов» – он кивнул в сторону Максима, по-прежнему снимающего все происходящее – предупредить, что их съемки только для служебного пользования. Неохота раньше времени становиться звездой. Потом Иван подал генералу папку с докладом, которая у него была при себе. Видимо, заочно зная своего будущего командира, предвидел именно такой случай. Они взяли по рюмке коньяка и отошли в сторонку, что-то обсуждая. Ко мне подошла Женька, схватила за рукав и оттащила к стенке. «Саша», – зашептала она, а – «разве теперь не ты главный? Теперь этот Валентин будет командовать?» «Вот блин, я что, не говорил ей о генерале?» «Точно вроде нет. Хотя на собрании, где она была вместе со мной, упоминали, что именно генерал Кучеров станет нашим руководителем». Но тогда ей было не до генерала. Она же потом призналась, что все было как во сне. Это же был ее первый день со мной. Кстати, а ей какая разница, кто будет командовать? Жень, а тебе не все ли равно, кто главный? Ты что, со мной только потому, что главный именно я? Дурак, я с тобой не поэтому. Просто неожиданно. То ты начальник, то теперь другой. Жень, я просто не говорил тебе. Как-то в голову не пришло. Да... Именно генерал будет нашим руководителем. Я его назначил на эту должность и сам буду выполнять его приказы, касающиеся нашего общего дела. Жень, давай я тебе потом все объясню, а? А сейчас дай мне хоть с Юркой поговорить. И не обижайся. Видишь же, какая у людей радость. Тогда я пойду к девчонкам, ладно? Не буду вам мешать. Я чуть было не ляпнул. Ты не можешь мне мешать. Но вовремя прикусил язык. Сейчас именно тот случай, когда присутствие Женьки нежелательно. «Неважно, где мы будем отмечать молодость мужиков, в кабаке или сразу в сауне, ей там делать нечего». Вместо этого я сказал «Погоди, я провожу». Я хотел сказать всем, что ненадолго отлучусь, буквально на несколько минут, но понял, что сейчас это никого не интересует. Народ по-прежнему толпился возле Юрия, Андрея и Михайловича. Генерал разговаривал с Иваном. Александр о чем-то тихо беседовал с директором ФСБ. «Ага, коллеги, бойцы вспоминают минувшие дни». И только Максим, кинооператор директора, работал, без устали снимая все происходящее в зале. Мы с Женькой перенеслись на дачу. Все ее парижские покупки спец уже снова упаковал по магазинному. Поэтому всего через пять минут Женька шагнула в свою квартиру в Егорьевске, в объятия родителей. А я вернулся на базу. Как раз вовремя. Юрий уже вертел головой, высматривая меня. «Сашка, ты куда пропал? Слушай, а где твоя девушка?» И все-таки где-то ее нашел. Я себе такую же хочу. Заговорил он, протягивая мне стопку с водкой. Едва я приблизился. Погоди, Юр, не трещи. Засмеялся я. Я не пропадал. Я проводил Женьку домой. Она сегодня с подругами встречается. Мы же будем отмечать вашу молодость. Зачем ей видеть, как мы будем это делать? А где взял? Юр, я грибные места не выдаю. И там таких больше нет. Это точно. Лучше скажи. Ну как? Это звездец, Сашка. И как за... бля, мне все еще не поверить, что я не сплю. Ну так давай за это. Мысли есть где отмечать будем? Как самочувствие, кстати. Ничего еще не мучает? Поинтересовался я, отставляя на стол пустую стопку. Терпимо. Засмеялся он. До да вечера подождет. Так ты, значит, с нами? Юр, ну я ж тебе обещал. Так ведь и обстоятельства изменились. У тебя девушка появилась. И, наверное, это серьезно, раз она даже здесь с тобой. «Не знаю, Юр. Пока не знаю. Слишком мало времени мы вместе. Но отпуск собираюсь провести с ней. Причем уже дал ей карт-бланш на выбор мест, где мы будем отдыхать. И как мы будем отдыхать, тоже решает она. Так что извини, ищи себе другого напарника». «Значит, серьезно». «Юр, только не парься, ладно? Отметить с вами вашу молодость она мне не помешает. Так ты прикинул, где будем гудить? «Да когда я успел?» «Вот и думай. Заодно с Андреем поговори, с Игорем». С генералом я и сам поговорю. Меня он своими генеральскими звездами не давит. Но сначала подождем профа. В это время к нам подошел Александр. Что-то он сегодня как-то затерялся. Я с ним вроде даже не общался. Саш, спросил он, разрешение привести детей еще в силе? Не понял. А его кто-то отменял? Да нет, я так. Дочка хочет посмотреть на выход из капсул профессора и других. И Максим с ней сын Надежды. Ну а потом и меня проводят. «Так в чем дело, Саш? Что-то ты сегодня не такой, как вчера. Может быть, не голодный, но и не веселый, и не злой. Мандраж, что ли?» «Да черт знает, мандраж это или нет. Но если честно, то волнуюсь. Не боюсь, а именно волнуюсь, понимаешь? Вот ты, вот еще четверо вернувших молодость. Сейчас еще трое прибавится, а все равно не верится. Видимо, генная память твердит, что этого не может быть. Эта сказка, это противоречит законам природы». И не нужно мне цитировать блаженного Августина. Я сам знаю его высказывания о чудесах. Но вот до конца поверить не могу. И верю, и не верю одновременно. Да, тяжелый случай. Юр, может, ты что посоветуешь? Да нет, что тут советовать? Пожал плечами Юрий. Нормальное явление. У меня точно так же было. Стакан водки станет легче. Нет, засмеялся Александр. С водкой я повременю. Но за совет спасибо. Вроде отпустило немного. «Ладно, пойду за Натальей и Максимом». «Но, ну, Юрка, держись. Скоро увидишь девушку своей мечты». «Пообещал я Юрию. Настоящая секс-бомба». «Но имей в виду, она уже занята. Ты опоздал буквально на три дня. И парень у нее серьезный, сам увидишь. Сын одной из наших женщин, которая сейчас в капсуле». «Да ладно, прямо уж секс-бомба». «Точно говорю. И как раз в твоем вкусе. Вот увидишь. Вон, кстати, Елена идет. А Сереги не видно». Елена, подойдя к нам, обратилась к Юрию. «Ох, Юра, представляю, как тебя сейчас увидит Маришка со Степой. По-моему, они еще не верят, что молодость можно вернуть. Хотя с Сашей знакомы». «Это потому, что мы с ними только недавно познакомились. Меня старого они не видели. А вот сейчас увидят Юрия и начнут сомневаться. А поверят только, когда вас Сергеем увидят помолодевшими». «Александр, не этот», Юрий толкнул меня локтем в бок, «а другой». Сейчас сказал, что эта генная память не дает поверить. «Может быть», – согласилась Елена. «Но я не хочу пропустить такого зрелища, как их встречу с тобой. Поэтому побуду рядом. Ты не против?» «Да что ты, Лен». «Вот и хорошо. Саш, а где Женя?» «Домой ушла. Одарять подружек парижскими подарками. А потом, наверное, в клуб пойдут. Нужно же девчонкам блеснуть в обновках из самого Парижу». «Да?» – с сомнением спросила Елена. «Ее, значит, домой сплавил». А сами, небось, собираетесь ударить про изгильдяйство бездорожью. И непременно в чисто мужской компании». Про чисто мужскую компанию она сказала на редкость язвительно. «Ну не домой, а к подругам. И они сами пойдут в ночной клуб, про между прочим». «Смотри, Саша, потеряешь девчонку, дураком будешь. Впрочем, вам, мужикам, этого не объяснишь». Она махнула рукой. В это время я заметил входящих в зал Александра в компании с Максимом и дочерью. «Ну, Юрка, держись». — сказал я Юрию, стоящему спиной к входу. — Глубоко вздохни, соберись и медленно оборачивайся. Она уже здесь. — Да ну тебя, — ответил он и обернулся. — Ну, них себе, — только и проговорил он, увидев Наталью, и шумно выдохнул. — Челюсть подбери, — посоветовал я. — Юра, что с тобой? — спросила Елена, тоже глядя на Наташку. Потом, видимо, что-то припомнив, насмешливо сказала. — Ах да, она же как раз в твоем. И замолчала, густо покраснев. Видимо, вспомнила не только Юркины предпочтения насчет женщин, но и некоторые физиологические особенности мужского организма после омоложения. Сергей же ей рассказывал, а она всем женщинам. «Юра, я потом подойду», – пробормотала Елена и чуть ли не бегом заторопилась навстречу как раз входившим в зал детям, внуку и мужу. «Юра, я потом подойду», – сказал я, передразнивая Елену. «Надеюсь, ты справишься, у тебя не произойдет непроизвольной полюции». «Пошел ты». Я увернулся от затрещины, которую он собирался мне отвесить, и пошел к генералу. Стряхнул Юрку. Теперь хоть в себя придет. Ивана рядом с генералом уже не было. Наверное, ушел за своими. «Ну что?» – спросил я. «Как тебе, Ваня? Годится на должность штаба и твоего зама?» «Вроде нормальный мужик. Знающий. Да все равно. Нужно послужной список посмотреть. Сколько времени осталось?» 20 минут. Скоро спец объявит. Слушай, Валь». Ты как насчет отметить это дело? Мы с Юркой в сауну, по лебедям. А он сейчас Андрея с Игорем сполитикует. А ты? С нами? В сауну, говоришь? Спросил он, поглядывая на секс-бомбу Наташку. В сауну дело хорошее. Но я Вовку подожду. Может, что другое предложит. Он у нас всегда был главный специалист по этому делу. Тогда подождем его и решим. Надеюсь, он не накинется прямо здесь на свою домработницу. А то появится она сейчас в облике мисс Мира. Он и слетит с катушек каком облике? Эх, Валентин, умный ты мужик, а ни хрена не понял. Тебя извиняет только то, что не было у тебя времени как следует въехать в тему. Ты ж прямо с корабля на бал, из больницы на базу и в капсулу. Капсула, Валентин, может полностью изменить внешность. Захотела, к примеру, эта Татьяна, серая мышка, выглядеть как Брижит Бордо или Софи Лорен молодости. Значит, такое получится. И будут перед ней мужики штабелями укладываться. Уверен, очень многие женщины воспользуются возможностью изменить себя. Редко из них бывает полностью довольна своей внешностью. Так что готовься жить в окружении в. Невъ... Ну ты понял, красавец. Хм, об этом я действительно не подумал. Признал генерал. М да когда же мне было задуматься? Мы же сразу в капсулы. Ладно, слушай, а кто это? Спросил он, кивком показывая мне на Наташку. А, на нее рот не разевай. Девушка, как видишь, уже занята. Это дочка Сашки. Ну, вон того, КГБшника. А парень рядом с ней – это Максим. Офицер. Капитан ВДВ. Сын одной из наших женщин. Которая сейчас в капсуле. Мама его, между прочим, военный инженер. Капитан третьего ранга. Эх, вот так с бабами всегда и бывает. Всегда кто-нибудь тебя опередит. Ладно, не парься. Не забывай, что ты теперь не только генерал, а первое лицо. Думаешь, мало будет желающих скрасить твое одиночество? И потом... Ты опять ни хрена не понял. Капсула может все. Бери любую замухрышку, да хоть бомжиху с помойки, суй ее в капсулу, и на выходе получай секс бомбу почище на Звездец! А я тебе про что? Ну, кажись пора. Спец напоминает: Делаем объявление. Спец, давай. Спец объявил, что осталось 5 минут до начала отсчета. Потом обновил стол, поставил новые бутылки и тарелки, засветился экран на этот раз с тремя капсулами. И наконец пошел отсчет. Как и в первый раз, на счете ноль капсулы начали раскрываться. Спец затемнил экран, и мы снова замерли в ожидании. Раздался голос спеца. Милые леди, джентльмены, пора вставать. Вас ждут великие дела. Я снова ожидал отборного мужского мата, и кажется, он даже зазвучал. Но было слышно плохо, я не уверен. Потому что перекрывая все звуки, из динамиков понесся, режущие уши истошный женский виск.